Проснувшись вечером, я почувствовал себя гораздо лучше. Голова не была такой тяжелой, тело не мучили озноб и жар. Я подняла голову и увидела тетку Наталью, которая хлопотала у стола. — А, проснулась? Как ты себя чувствуешь? — поинтересовалась моим состоянием она. — Гораздо лучше, — ответила я, опуская ноги с кровати. «Э, — Эй, нет, нет, не вставай, — забеспокоил уста. На улице все равно скоро ночь. Отдыхай. — Вот, на, бульончик у тебя принесла. На поправку быстрее пойдешь, — говорила она, выливая в чашку горячий суп. — Спасибо, — поблагодарил я ее, поудобнее располагаясь на кровати. Куриный бульон был горячим и наваристым. Я почувствовал, что ко мне вернулся здоровый аппетит. Хотя, — поймала я себя на мысли, — аппетит у меня стал здоровым, как только я приехала в село. Здесь мне все время хотелось есть. И было совершенно безразлично, какая это пища – молочная, мясная, овощная, и все вместе. Прожив всю свою жизнь в городе, я всегда отдавала предпочтение легкой пище – салаты, яичница, в общем, все то, что легко приготовить. Здесь же, в сельской местности, мне нравилась буквально любая еда. Видимо, свежий воздух, близкое соседство с матушкой природой вызывали этот здоровый аппетит. — А к тебе тут Афоня Лишак приходил, о здоровье твоем справлялся. Перепугался он за тебя, переживает, — говорил тем временем, когда я уплетала за обе щеки бульон тетка Наталья. — Кто приходил? — не поняла я. — Как кто? — удивился. — Афоня. Тот, у кого ты вчерашнюю ночь провела. — А-а-а, протянула я, сообразив, о ком она говорит. — Значит, моего лесного человека Афоней зовут. Имя-то какое редкое. И судьба. Обещал утром еще наведаться. Просил, чтобы никуда не уходила. Дело у него какое-то к тебе. Меня заинтересовали последние слова тетки Натальи. Интересно, какое у него может быть ко мне дело? Ведь он практически ничего обо мне не знает, кроме того, что я частный детектив и что приехал из областного центра. Ладно, подождем до утра. — решил я, поударив тетку Наталью за угощение и откидываясь на постели, чтобы снова уснуть. До утра мне необходимо окончательно встать на ноги, чтобы продолжить расследование. Утром, проснувшись, но продолжая лежать в кростеле, не открывая глаз и прислушиваясь к своему телу, я попыталась определить, окончательно ли меня покинула болезнь или... не. Все было нормально. Видно, мой молодой организм и чудодейственная настойка из трав, которые мне дал лесной человек, сделали свое дело. Я быстро пошла на поправку. И поэтому, не желая больше валяться, я решительно открыла глаза и спустила ноги с кровати, намереваясь сейчас же начать работать. Но тут мой взгляд упал на окно, а рядом с ним сидела одинокая фигура. Эта фигура принадлежала никому иному, как моему недавнему знакомому и спасителю. Афоня, как называла его тетка Наталья, поднял глаза от пола и проговорил. — Проснулась, а я уж подумал, мне до обеда придется здесь сидеть. Спишь, как спящая красавица! — пошутил он, весело прищурив глаза. Улыбка у него была действительно очень красивой. При ней глаза превращались в узкие щелочки, в которых плясали лукавые огоньки. Я сейчас, — извинился я, направляясь к кувшину с водой, чтобы привести себя в порядок. Пока я умывалась и причесывал склокоченные волосы после болезни, он продолжал молчать и смотреть в окно. Когда же я закончила утренние процедуры и расположилась на стуле напротив, Афоня, внимательно посмотрев на меня, стал очень серьезным и начал. «Я, дочка, кажется, могу тебе помочь». Я, не понимая его, недоуменно посмотрел ему в лицо. «Чем?» «Я...» Он откашлялся, снова помолчал, затем, видно, решившись, продолжил. «Я знаю, вернее, мне кажется, что знаю, что ты ищешь». Я снова внимательно посмотрел на гостя, еще более заинтересовавшийся его словами. А что я ищу? Мне кажется, ничего я не ищу. Вернее, ищу, но не что, а кого. Меня интересует сейчас, куда исчез в старший Будто, прочитав мои мысли, гость снова заговорил. Ты можешь сейчас пойти со мной? Здесь недалеко. Я должен тебе это показать. Лесной человек встал со стола. я поднялась тоже, взяла олимпийку и направилась следом за ним к двери.